Глава 17 Я сам не представлял себе, как сильно я нуждаюсь в так называемом «мире», пока мой корабль не вошел наконец в мрачный и темный залив Сан-Жан, и я не увидел на фоне ясного неба черную рваную линию заболоченного берега. Сознание того, что никто из мне подобных Никогда не появлялся в этих первозданных краях, одновременно и возбуждала и пугало меня. Еще до того, как наступило мое первое в Америке утро и зашло солнце, я успел полюбить эту равнинную и болотистую страну в не меньшей степени, чем любил сухой и жаркий Египет. Впоследствии я стал восхищаться ею больше, чем любым другим местом на земле волшебный запах сырой травы, свежей зелени листьев, розовых и желтых цветов невиданной красоты был здесь на удивление силен, а красота огромной реки, мчащей буро коричневой воды мимо жалкой и убогой Пляс-Дарме с ее маленьким собором затмила великолепие всех других рек, на которых я когда-либо бывал. Невидимый я беспрепятственно осматривал и изучал маленькую колонию с ее ветхими домами, грязными улочками и проулками, спускающимися к морю, и испанскими солдатами, слоняющимися у каталашки. Я подолгу бродил среди прибрежных лачуг и кабачков, забитых вечно ссорящимися и дерущимися матросами, все свое свободное время проводящими за игрой, развлекающимися с очаровательными, смуглокожими карибскими женщинами, Мне нравилось выходить за пределы колонии, чтобы полюбоваться бесшумными вспышками молний, услышать далекие глухие раскаты грома, ощутить на своем теле теплые и нежные струи летнего дождя. Низко нависающие над землей крыши маленьких коттеджей блестели в лунном свете. Отблески света играли на железных прутьях ворот возле красивых городских домов в испанском стиле, Свет проникал сквозь кружево занавеси и чисто вымытое стекла дверей и окон. Я бродил среди наспех построенных бунгало, беспорядочно разбросанных по окраинам до самого защитного вала, заглядывал в окна и рассматривал отделанную позолотой мебель, украшенную эмалью предметы обихода, словом, все те свидетельства цивилизации, которые в столь варварски диком месте казались поистине бесценными и чересчур утонченными. Время от времени я встречал видение, пробирающегося по грязи истинного французского джентльмена в белоснежном парике и изящном, сшитом по последней моде, сюртуке. Рядом с джентльменом шла жена в кринолине, а сопровождающий их черный раб в высоко поднятых руках нес для них чистую обувь. Мне казалось, что я оказался на всеми покинутой сторожевой заставе у входа в сад зла, что моя Родина и я сумеем сохраниться в Новом Орлеане, если, конечно, сохранится сам Новый Орлеан. В этих первозданных, не знающих законов местах мои страдания должны стихнуть, а исполнение заветных желаний доставит мне несравненное удовольствие». В ту первую ночь, проведенную в зловодном и грязном рае, были минуты, когда я страстно молился, чтобы, несмотря на все тайные возможности, каким-то образом стать близким всем смертным. Быть может, я вовсе не чуждый людям изгой, а только неясное воплощение совершенства человеческой души. Древние истины и древняя магия революции и новое изобретение, все вместе служат лишь для того, чтобы отвлечь нас от страстей, которые так или иначе овладевают всеми нами, и в конце концов, устав от сложностей жизни, мы с нежностью вспоминаем далекие времена, когда сидели на коленях у матери, и каждый ее поцелуй в полной мере удовлетворял все наши желания. Что же нам остается теперь? как не бросится в объятие того, что заключает в себе одновременно и рай небесный, и ад, в объятия собственной судьбы.